На работу Глеб опоздал. Сначала дома закрутился дольше обычного, потом в пробке простоял около часа. До офиса добрался уже в начале одиннадцатого. Пока бежал от машины, умудрился промокнуть под проливным дождём. Виктория Сергеевна запречитала, увидев его всего мокрого. «Скорее снимайте пиджак, Глеб Петрович!» — велела она и сама бросилась ему на помощь, не дав сойти с порога. «Я вам сейчас чайку приготовлю и вытрите голову полотенцем!» — крикнула она вслед, когда он открывал дверь в кабинет. Не успел он сходить в ванную за полотенцем, как Виктория Сергеевна вошла с подносом, на котором дымился чай в огромном бокале. «Я вам принесла мед. Съешьте обязательно пару ложечек. А это рогалики. Вчера напекла». Она поставила перед ним вазочку с печеньем. «Подкрепитесь немного». «Спасибо». Глеб вернул полотенце в ванную и пригладил волосы перед зеркалом. «Много сегодня записались?» «Не очень, не думаю. Половину спугнет погода». Виктория Сергеевна подняла желюзи на окне и приоткрыла форточку, впуская в кабинет влагу и шум с улицы. «Душно тут», — пояснила она. «Природа сошла с ума. Или это мы, люди, в чем-то провинились перед ней?» Она стояла возле окна, наблюдая за улицей, где редкие прохожие куда-то спешили прячась под зонтами. Глеб проследил за ее взглядом и подумал, что не хотел бы сейчас оказаться на месте этих пешеходов. Все-таки куда как лучше за рулем, в относительном тепле и сухости. «Как там Ксения? Нужно ли ей сегодня на учебу?» «Скорее всего, да. Тогда, возможно, и она сейчас бежит под проливным дождем». Сердце Глеба сжалось, словно это опять он оказался на мокрой улице. На минуту он стал хрупкой девушкой, мужественно сопротивляющейся непогоде. Но потом что-то изменилось, нехорошие предчувствия закрались в душу, выворачивая ее наизнанку. Глеб даже почувствовал, как внезапно вспотели ладони. Да что же он за идиот, до сих пор не додумался попросить у нее телефон. Сердце ныло все сильнее, что-то произошло, что-то нехорошее с Ксенией. Теперь Глеб был в этом уверен, он уже привык к тому, что чувствует эту девушку, как никого другого, и сейчас понимал, что не просто так ощущает себя. Глеб вскочил со стула, едва не опрокинув чашку с горячим чаем. Все еще стоящая у окна Виктория Сергеевна недоуменно посмотрела на него. «Что с вами, Глеб Петрович?» А Глеб установил все хуже. Он беспокойно озирался, стоя посреди кабинета, не зная, на что решиться. «Сам не знаю», — запустил пальцы в волосы и сильно сдавил голову руками. «Мне нужно ехать». «Куда? Вы же только приехали». Виктория Сергеевна понимала еще меньше, вид ее выдавал крайнюю степень озадаченности. Она так смотрела на Глеба, словно он вдруг изменился до неузнаваемости. «Мне нужно ехать», — повторил Глеб. «Отмените, пожалуйста, все встречи». Он осмотрелся в поисках пиджака, мазнув озабоченным взглядом по Виктории Сергеевне, явно не видя ее. «Ваш пиджак я развесила возле радиатора, чтобы просох», — догадалась она о причине растерянности начальника. «Только он мокрый, наверное, еще». «Ничего». Кивнул он и выбежал в приемную. Схватив пиджак со спинки стула и не обращая внимания на то, что тот дымится горячей влагой, Глеб натянул его на себя и уже собирался покинуть офис. «Глеб Петрович!» — окинула его Виктория Сергеевна. «Может, вы все-таки расскажете, что произошло? Что мне говорить людям? Где вы?» «Пока не знаю. Я позвоню». И он выскочил под дождь, оставив секретаршу и дальше недоумевать над странным поведением начальника. Чертов дождь и чёртовы пробки! Как же долго он едет!» Глеб шарахнул по рулю, что есть силы. Кулак заныл от резкой боли. До дома Ксении оставалось совсем ничего, а он застрял посреди проспекта, зажатый гудящими монстрами и поливаемый дождём, больше смахивающим на ураган. Усиживать в машине стало всё тяжелее. Глеб елозил в кресле и резко трогался, когда появлялась возможность продвинуться вперёд. От страха, неизвестно перед чем, он так стиснул челюсти, что в какой-то момент почувствовал боль сразу во всех зубах. Какой-то закон подлости. Рулю досталось в очередной раз, теперь уже лбом Глеба. Если бы не дождь, он бросил бы машину посреди улицы и добирался бы до дома Ксении пешком. Но непогода, словно нарочно, разыгралась такой силой, как ни разу за полтора месяца осени. На расстоянии в километр Глеб потратил больше часа времени. К дому Ксении подъезжал задерганный до предела. Он не понимал, что происходит, и чего ему так плохо, что хочется выть, как волку на луну. Почему он не может отвлечься и с каждой минутой все больше уверен, что с Ксенией что-то случилось? Растерянный вид консьержа на крыльце с папиросой в зубах подтвердил самое худшее подозрение Глеба. Он не помнил, как выскочил из машины и перебежал двор, не замечал, как стекает вода с головы и пиджака, образовывая лужу на небольшом бетонном пятачке. «Ксения дома?» Выдавил из себя Глеб, заранее уверенный в отрицательном ответе. «Да понимаете, тут такое...» Дед жевал папиросу, отчего его усы дергались и действовали Глебу на нервы. «Я сам ничего не понимаю, да ещё погода жуть какая...» «Хватит мямлить!» — прикрикнул Глеб, окончательно теряя терпение. Ему даже захотелось взять за грудки эту древнюю развалину и вытряхнуть из него правду. «Где Ксения?» Консьерж покосился на него с испугом и подозрением, словно размышлял, стоит ли выкладывать правду. Глеб сжал кулаки, готовясь эту правду выколотить, если не получит по доброй воле. Видно, дед это заметил, так как заговорил более размеренно и обстоятельно, отойдя на всякий случай от Глеба подальше. Минут десять назад она выскочила из подъезда, прямо под дождь, вся такая веселая, счастливая, и не испугалась мокроты-то этой. «Что польза-то от зонта?» — Ну, в общем, вышла она, — торопливее заговорил дед, заметив, как Глеб сделал шаг в его сторону и еще сильнее нахмурил брови. — А я думаю, пойду-ка тоже курну. Внутрях-то у нас не разрешают. Выхожу, а она там с этим стоит. Он махнул рукой в аккурат в сторону машины Глеба. — А потом, потом один ее хвать за руку и тащить. И я теперь и не знаю, что делать. Сигарета, что жевал консьерж, совсем намокла и повисла как веревка с размахрившимся краем. Он сплюнул ее прямо на заасфальтированную дорожку, в лужу. Глеб проследил траекторию ее полета, чувствуя, как не может собраться и сообразить, что делать дальше. В душе и голове росло непонятное отупение. Мысли было столько, что они потеряли упорядоченность и метались в сталкиваясь друг с другом. из оцепенения и разглядывания плавающего в лужу его вывел голос консьержа. «Как думаете, кто это был?» я до этого не видел чтобы ксюша водила знакомство то с такими господи что же он стоит как истукан ксюша попала в беду это очевидно не зря его одолевали предчувствия соберись размазня и думай что делать дальше глеб больно ущипнул себя за нож чтобы только вывести из состояния транса он посмотрел на озабоченное лицо консьержа тот явно ждал от него ответа вы что нибудь запомнили спросил глеб стараясь не выглядеть таким беспомощным каким себя ощущал — Да что там запоминать? Двое их было, лысых, вернее, трое. Один в машине сидел, как точь-в-точь, -точь, похожий на вашу, — он снова махнул рукой и полез в карман за новые папиросы. — А почему вы решили, что Ксения с ними не знакома? — задал вопрос Глеб, в глубине души надеясь, что дедок сейчас скажет, что ошибся, и, скорее всего, это были друзья Ксения. — А чего тут решать-то? — возрился на него консьерж, как на умалишенного. Я ж не слепой и видел, что Ксюша не хочет ехать-то с ними. Они ее потащили силой, повторяю я вам. Он сделал ударение на слове «силой». Я еще кричал им вслед, но разве за дождем кто услышит? Хорошо вы приехали, а то я тут измучился, не знаю, что ее предпринять. Беспомощность давила стопудовыми гирями. Он ничего про нее не знает, куда звонить, кому обратиться. У Ксении есть мать, но стоит ли ее беспокоить сейчас, когда еще ничего не ясно? Да и как он собирается с ней связаться, если кроме имени ничего не знает? «Вы звонили в милицию?» – внезапно осенила Глеба. «Да когда? Говорю же, сам опомниться не могу. Да и стоит ли?» «И правда, стоит ли. Скорее всего, в милиции даже слушать не станут. Их правила известны всем. Должно пройти не менее трех дней с момента исчезновения человека, прежде чем они примут заявление и что-то начнут делать». Да и не верил Глеб в могущество правоохранительных органов, а вот об их коррумпированности знал не понаслышке, приходилось сталкиваться по долгу службы. — Нужно что-то делать, — пробормотал Глеб, никому не обращаясь. — Вы думаете, ее похитили? — с придыханием спросил дед, и на лице его проступила такая заинтересованность, что Глебу снова захотелось его поколотить. Мало того, что стоял и молча наблюдал, как похищают Ксению, так еще и развлечением это считает. «Я ничего пока не думаю», – буркнул Глеб, не заботясь о вежливости, и спустился с крыльца, не обращая внимания на то, что кричал ему в спину консьерж, и на неугомонный дождь, который хлестал сверху с каким-то остервенением и настырностью. Он спешил к машине, где в попыхах забыл телефон. Решение позвонить Вадиму пришло само и вдруг. В арсенале знакомых Глеба он был единственным, способным принимать мгновенные решения, да и воплощал их в жизнь умело и быстро. Кроме того, Вадим он считал другом, а значит, мог надеяться, что тот не назовет его излишне подозрительной Матроной. Сам Глеб не сомневался, что с Ксенией случилась беда и с каждой минутой волновался все сильнее. Только оказавшись в машине, он понял, что промок до нитки, но сейчас это его позаботило меньше всего. Думая о том, как неприятно прилипает к коже мокрая сорочка, придавливаемая потяжелевшим вдвое пиджаком, Глеб набирал номер друга. «У меня проблема», — опуская приветствие, произнес он в трубку. «Это касается твоей новой знакомой?» — в тон ему ответил Вадим. «Скорее всего, ее похитили». На секунду воцарилась тишина. За это короткое время Глеб успел подумать, что Вадим все-таки посчитал его ненормальным и размышляет, как бы сгладить вердикт. Но тот заговорил неожиданно серьезно. «Ты где сейчас?» «Возле ее дома, в машине». «Кати домой. Буду у тебя через час. Мне тоже есть что рассказать».